Глава 9. Рэд проснулась в неизменных сумерках, не дающих никакой возможности определить, сколько же времени она проспала. Голова болела, перед глазами всё плыло. Сначала она даже не поняла, где находится. А когда вспомнила, голова разболелась ещё сильнее. Она села. Живот скрутило. После всего того, что произошло прошлой ночью, девушка просто забыла попросить, чтобы её покормили. Теперь её пустой желудок просто завывал. Пальто Эмона, заляпанное грязью и усеянное застрявшими в нём шипами, Весело на крючке на двери. Рэд уставилась на него, закусив губу, затем воровато покосилась на лозы, оплетавшие окно снаружи. По крайней мере, сейчас они не шевелились. В ванну кто-то наполнил чистой, но поврежнему холодной водой. Рэд быстро вымылась, надела платье, на этот раз тёмно-синее. И замерла в центре комнаты. Не знаю, что делать дальше. Перед ней лежала её новая жизнь. Длинная, мрачная, блёклая, как лес, которому она теперь принадлежала. Нет. Рэд покачала головой. Оставшись в живых вопреки всем ожиданиям, она не могла впасть теперь в уныние. Эта новая жизнь могла быть странной. но она у неё была и это само по себе казалось чудом как ник не умоляла её ред не бросилась в бега и всё равно осталась в живых и в какой-то мере была обязана этим своей сестре живот вновь громко заурчал это отвлекло ред от странных сумерек в которых она теперь жила и который она никогда не рассчитывала увидеть. Еда, заявила она самой себе. Нахмурившись от решимости, Рэт распахнула дверь. Под нос стоял на порошенном мхом полу сразу за порогом. На нём обнаружился почти обугленный тост, обильно намазанный маслом, и кружка чёрного кофе. И тот, и другой были ещё горячими. Но ну, кто бы ни принёс их сюда, Самун давно ускользнул. В главном холле двигались только пылинки в тусклом солнечном луче. Листья в конце коридора не колыхались. Рэд была слишком голодна, чтобы сейчас задаваться вопросами, откуда на её пороге взялся завтрак. Она села на пол, привалившись спиной к покрытой мхом стене, и тремя жадными укусами разделалась с тостом. Сгоревшая до угля корочка тоста Показалось принцессе вкуснее, чем все изысканные яства, которые ей доводилось пробовать во время жизни в валете. Кофе оказался крепким. Рэд принялась потягивать его мелкими глотками, размышляя, не вернётся ли тот загадочный посланец, который приготовил ей завтрак. И кто же он? Скорее всего, это был кто-то из собеседников Эмона. чей разговор она подслушивала вчера вечером. Ей было трудно представить волка у плиты. Потом она заметила, что трещина в конце коридора теперь выглядит по-другому. Вчера там были только цветущие кусты, мох, обломки камней и корни. Теперь над этим всем возвышалась тонкая, прямое деревце. Макушка его почти упиралась в потолок. Ред вскочила. От резкого движения кофе плеснул через край и обжег ей пальцы. Деревце не шевелилось. Никаких признаков теневой гнили на его коре, как у пораженного дерева, с которым они боролись прошлой ночью. Разлагающегося на глазах и окруженного полосой слишком мягкой земли заметно не было. «Как там Эммон говорил?» «Что-то протяжело...» Заражённое страж-дерево так жители крепости называли эти белые деревья. Оно могло покинуть своё место и появиться в крепости. Вот что. Страж-дерево стояло тихо, тонкое и светлое, как призрак во мраке. Не там, где оно должно было расти. Но и непосредственной угрозы от него пока что не исходило. Но воспоминания о пастях, открывающихся в таких же белых стволах и набитых острыми зубами, были ещё слишком свежи. Стиснув опустевшую чашку, Рэд попятилась к холу, подальше от дерева, не сводя с него настороженного взгляда. Шаги Рэд эхом отдалились в пустом холле. Кроме пылинок, танцующих в лучах сумеречного света, падавшего из расколотого купола, и Рэд там никого не оказалось. В этот момент дверь на улицу начала открываться. Кто-то отпирал её снаружи. Рэд присела, словно собираясь спрятаться под порошистым мхом, полуразложившимся ковром. Изсохшая дверь распахнулась окончательно. На пороге в полосе упавшего снаружи бледно-лилового света Появился стройный женский силуэт с копной кудрявых волос. В руке женщина держала изогнутый кинжал. С лезвия что-то капало, скорее всего, кровь и древесный сок. Женщина остановилась. Сузились тёмные глаза на смуглом лице с тонкими чертами. Редрис ред узнала этот мелодичный голос. Эмн спорился с этой женщиной вчера вечером. И ещё тогда было понятно, что этот голос принадлежит человеку. Рэд смутилась, выпрямилась. Щеки её зарделись. Я э она бестолково взмахнула руками и поняла, что уже полуприсела в реверансе. Выглядело это должно быть чертовски нелепо. Да. Это я. Женщина фыркнула и улыбнулась уголком рта, вполне добродушно. Я так и подумала. Я Лира. Она вошла в холл. Дверь за ней закрылась. Лира вытащила из маленькой кожаной сумки у себя на поясе кусочек ткани и обтёрла окровавленный край лезвия. Теперь, когда бьющий в глаза свет не ослеплял, стало заметно, что она и сама вся в крови. Острый запах меди и древесного сока окутывал её. Белая рубашка и тёмные брюки были полностью заляпаны кровью и соком. К одежде прилипли порченные тенями обрывки корней. Рэт непроизвольно громко сглотнула. С вами всё в порядке? О, короли, да как вы на ногах-то держитесь? Лира несколько растерялась, а потом поняла, куда смотрит Ред. Ах, это не стоит беспокойства. Только Эммон пускает себе кровь прямо на месте схватки. Он — волк, и его связь с деколесьем очень сильна. И поэтому оно любит, чтобы его кровь была горячей прямо из вены. К нам остальным оно не так требовательно. Лира вытащила из кармана маленький пузырёк. покачала им в воздухе. Тёмно-алая жидкость плеснулась внутри. Пришлось потратить сейчас минимум 5 штук, сказала она, как будто это всё объясняла. Сегодня теневых тварей много. Я вернулась пополнить запасы. Она скривилась и направилась к разбитой арке и комнате, походившей на трюм затопленного корабля, в которую вела арка. «И переоденусь заодно», — закончила Лира. В смущении Ред уступила место тревоге. Сдвинув брови, она последовала за Лирой. «Это ваша кровь?» Лира пожала плечами. «Разумеется. Ну или Файфу, может быть. Мы оба отмечены знаком. Кровь любого из нас работает в схватке с теневой тварью». Она толкнула маленькую дверь в задней части комнаты, за которой обнаружилась крохотная кухня. Наша кровь может удержать юнные теневые деревца на сутки или около того. Немного помогает поражённым гнилью страждревам, но разрыв её не закроешь. Вдоль дальней стены кухни тянулись деревянные шкафы очень древнего вида, рассохшиеся от времени. В углу обнаружилась небольшая печь и стол, который явно знавал лучшие времена. Лира подошла к шкафу у плиты и открыла его. На полках внутри тянулись ряды пузырьков, наполненных кровью. Вся она была темно-красного цвета, без нитей зеленого, как у Эммона. Ред опустилась на один из стульев, стоявших у стола. Мысли сбились в клубок. И вытащить из них какую-нибудь одну внятную было сложно. Прошлой ночью, когда волк дрался с тварью из веток и костей, о, короли, теневая тварь из легенд оказалась не вымыслом. Именно кровь Эмона в итоге прикончила чудовище. Также стало ясно, что кровь Лиры и Файфа кем был не был. Скорее всего, тот мужчина, с которым Эмон спорил вчера, тоже годится для борьбы с теневыми тварями. Но когда Диколесье чуяло запах крови Рет, оно нападало на неё. Белые деревья превращались в ненасытных хищников. Что же было тому причиной? Почему деревья к ней так относились? Потому ли, что Рет была второй дочерью и что-то было в её крови? В той сделке, которую заключили люди с лесом давным-давно, И, кстати, откуда взялись Файв и Лира? Кто они такие? В легендах не говорилось ни слова о том, что в Диколесье живет кто-то еще, кроме волка. «Вы говорите, у вас есть знак?» Обратилась Ред к Лире, пока та запихивала в сумку позвякивающие пузырьки. «Он есть у каждого, кто заключил сделку с Диколесьем». Лира отвлеклась от своих пузырьков, и закатал рукав. Там, под кожей, в том самом месте, где и у самой Рэд, обнаружился обрывок корня, свернувшийся в кольцо. Знак Лиры был меньше, чем у Рэд. Усики не расползались по руке так глубоко. Но несомненно, это был точно такой же знак. Лира опустила рукав. Крошечный кусочек дикореси. Вот что это? Поэтому моя кровь и кровь Файфа может усмирить теневых тварей. Сила леса сводит на нет силу тенеземья. — И кровь у волка тоже? — И кровь у волка, разумеется, — с печальным смешком ответила Лира. Она взяла еще один пузырек, закрыла шкаф, пристегнула сумку к поясу и двинулась к двери. Хотя... Косочек дикалеясь, я в нём никогда нельзя было назвать крошечным. Какой бы дикой ни выглядела идея наполнять пузырьки своей кровью, она давала облегчение и даже подбадривала. Эмон хотел, чтобы Рэт научилась использовать тот осколок магии, которым одарил её лес. Судя по всему, он думал то в таком случае девушка сможет управлять страж древами. Разумеется, это стало бы не единственным способом применения силы, которая предстояло обуздать рат. Она уже поняла, что здесь любая магия завязана на крови. Не давать деревьям почувствовать вкус своей крови было первым правилом этой магии. Но возможно, кровь, пролитая не из раны, а из пузырька, а кажется на деревье какое-то другое воздействие. Рэд была готова наполнить своей кровью все пузырьки, какие у них тут есть, лишь бы научиться использовать эту проклятую магию. Здесь ведь есть нож, просила она. Ну или что-нибудь ещё, чем бы я могла пустить себе кровь, чтобы слить её в Лира была уже у двери. Женщина резко повернулась. Её тёмные глаза сузились. Нет. Я хочу сказать, я не я не Лира вздохнула. У Эмона спросите, он знает. Она выправила рубашку из-под пояса и поморщилась. Мне действительно нужно переодеться. Мы увидимся. Рэтни, вставая, проводила её взглядом. Девушку снова охватило острое чувство иррациональности происходящего, бессвязности его, и, как следствие, полная растерянность по поводу того, что же ей делать. Книги, как свет маяка, вспыхнула мысль в её мозгу. За неё можно было держаться. Я принесла книги. Жаль, что она оставила их в библиотеке. Рет не знала, какой у Эммы распорядок дня. Неизменные сумерки не позволяли определить, какое сейчас время суток. Но предположение, что Эмона сейчас можно найти в библиотеке, оказалось весьма разумным. "Спросите у Эмона", сказала Лира. "Но Эмон наверняка снова скажет, что Рэд нужно научиться управляться со скольким магией внутри себя, заставить его повиноваться её воле". Рэд глубоко вздохнула и расправила плечи. Если Эмон задаст ей этот вопрос, она ответит, что ещё не приняла решения. Она найдёт свои книги, вернётся к себе в комнату и погрузится в них с головой на несколько часов, прежде чем ей придётся снова думать обо всём этом. Светильники из несгорающих лоз по-прежнему наполняли библиотеку ровным светом своего пламени. Шкафы и стеллажи отбрасывали глубокие тени. Рэд закрыла за собой дверь изо всех сил стараясь не шуметь. На стопке книг около двери по-прежнему стояла кружка, та же самая, но на этот раз пустая. Рэд задумчиво посмотрела на неё, вынула руки из карманов юбки и целюстремлённо зашагала между стеллажами. Самого волка нигде не было видно. Но тут и там Рэт натыкалась на следы его присутствия. Раскрытая книга на столе, в ворохе бумаг и перьев. Стопка книг у стола, прищучиваясь в резких тенях, отбрасываемых несгорающим светильником щепкой. Рэт осторожно подкралась к столу. Эмон будет очень недоволен, если узнает, что она рылась в его записях. Но любопытство оказалось сильнее страха перед его гневом. Она глянула на исписанный листок. Записи на нем были чрезвычайно похожи на список покупок. Хлеб и сыр были нацарапаны другим, косым и неряшливым почерком. Некоторые позиции были уже зачеркнуты. «Спросить о Шейлу о ботинках» было написано в самом низу листа. Кто-то добавил, чернила ещё не успели просохнуть, и о новом пальто. Рэд помурчилась и обратила своё внимание на лежащую рядом открытую книгу. Она была раскрыта на оглавлении. Заголовков отсутствовало, но названия некоторых разделов оказались знакомыми. Великая чума. Таксономия малых чудовищ. Обряды древних. Рэд чуть было не поддалась искушению сесть и полистать книгу. Но вещи, оставленные Эмоном, ясно говорили, что он покидал библиотеку в спешке и значит мог вернуться в любой момент. Рэд повернулась было к полкам, чтобы продолжить поиски, но тут заметила стопку книг у стола. Было в ней нечто невыразимо странное. Форма книг казалась неправильной. Она шагнула к ним и тут же шарахнулась обратно. Легенды. Книга, которую она вчера заляпала своей кровью, лежала сверху. И диколесье уже наполовину поглотило её. Тонкие извилистые усики проползли сквозь трещины в каменной стене, только чтобы добраться до пятна крови на обложке. Они пробились сквозь неё, сквозь страницы, пронзили книгу насквозь и опутали все остальные книги в стопке. Так превращается в паутину корни земля в слишком тесном для растения горшке. Рэд хрипло выругалась и попятилась. Но корни не шевелились, как если бы в этот момент были сыты. Сердце Рэд застучавшее как сумасшедшее, Медленно начала успокаиваться. Её книги. Вот зачем она здесь. Её собственные книги, а не та, которую она вчера случайно испачкала своей кровью. Ещё одна вещь, пожранная этим проклятым ненасытным лесом. Кожаная сумка обнаружилась на другой стороне стола, сразу за краем освещённого немигающими светильниками круга. Рэт повесила её на плечо и поспешила к выходу. Но перед тем, как покинуть библиотеку, она присела рядом с дверью, чтобы проверить, все ли книги на месте. После всех событий, произошедших в её двадцатый день рождения, девушка не была уверена, что все нужные книги попали в сумку, и в особенности одна из них. Рэт ходила убедиться, что она не потерялась во всей этой неразберихе. Пальцы её коснулись кожаного переплёта, который она узнала даже на ощупь и облегчённо вздохнула. Ред вытащила книгу из сумки, погладила потускневшее золотое тиснение. Это был сборник стихов. Единственный за всю жизнь подарок, который вторая дочь получила от матери. Ей было десять, и она уже читала всё подряд, взахлёб. Вскоре после дня рождения Рэд Айла пришла в её покои, одна, без свиты. Вот, сказала мать, не глядя дочери в глаза и протягивая книгу, которую даже не стала празднично запаковывать. Похоже, тебе это может понравиться. Рэд не понравилось. Точнее, понравилось не сразу. Не успела она взять книгу в руки, как Айла ушла. И тогда Рэд села у окна и прочитала книгу залпом, и дважды. В книге были стихи для детей, и теперь она знала их все наизусть. Рэд уже много лет не перечитывала их. Но ей нравилось иметь книгу под рукой, как доказательство, как напоминание о том единственном рае, когда Айла проявила к ней что-то похожее на теплоту. Она сложила книги обратно в сумку и начала подниматься по лестнице. В конце коридора кто-то был. Девушка остановилась. Эту копну рыжих волос нельзя было не узнать. Файв стоял на коленях перед тем юным деревцем, которое она заметила утром, когда вышла из своей комнаты и рассматривал его корни. Одну руку, сильно повреждённую, но, похоже, давно. удивительно светлая кожа была исполосана шрамами он прижимал груди точно 5 он выругался себе под нос и полез в карман достав оттуда пузырёк с кровью 5 наклонился к дереву осторожно невольно крикнула ред 5 жил в диколесье И, конечно, знал, как вести себя с теми деревьями, в стволах которых внезапно могут распахнуться зубастые пасти. Но увидев, как он суёт обнажённую руку прямо к стволу, Рэд не смогла удержаться. Файв так и застыл с протянутой рукой при этом окрике. Затем повернул голову. Рыжая бровь приподнялась. Рэд переступила с ноги на ногу. «Извини, я просто... Они иногда кусаются». Бровь поднялась выше. «Они кусают только тебя, вторая дочь». И если Файф таким образом пытался её успокоить, то это была самая неудачная попытка в его жизни. Вокруг деревца уже появились и лозы бьюнка, и усыпанные цветами кусты. Файф осторожно раздвинул их, чтобы осмотреть основание ствола. О, короли. Он присел на пятки. Только один раз раньше им удавалось прорваться так глубоко в крепость. Файф привычным движением откупорил пузырёк одной рукой. Вторую, покрытую шрамами, словно бы высохшую и немного скрюченную, он так и не отнимал от груди. и полил кровью корни деревца. Ничего не произошло. По крайней мере, на взгляд Райот ничего не изменилось. Однако Файв больше ничего предпринимать не стал. Он перевёл взгляд на девушку. А ты с ним что-нибудь сделала уже утром? С кем? С этим деревом? Да, с деревом. Что тебе Эмон сказал с ним делать? Ничего. На лице Фай фай мелькнуло недоверие, и ответ Рэд прозвучал резче, чем она хотела. Он сказал: "Мне держаться от него подальше". Не именно от этого, а вообще от всех белых деревьев. Фай фай поджала губы, смирила Рэд взглядом, значение которого она понять не смогла. "Что ж, я это должно удержать дерево на месте до тех пор, пока Эмон не доберётся до него". Файф поднялся. Раз уж он по-прежнему намерен тащить всё это в одиночку. Ред сдвинула брови, переводя взгляд со спины уходящего Файфа на побег страж древа. Скривилась и догнала Файфа. «Я Редрис, но ты и так это знал». «Верно». «А ты, Файф?» «Опять угадала». «Значит, твоя кровь...» Теневых тварей не убивает, но на деревья как-то влияет. Лира что-то говорила об этом. Что-то вроде того, что их с Файфом кровь удерживает побеги на месте. Это, наконец, заставило Файфа остановиться. Он покосился на Ред. «Вводит их в стабильное состояние». Разрушив напряженную тишину, ответил он. «Не позволяет теневой гнили...» располстись до тех пор, пока Эмон не отправит её туда, где она и должна быть. Файв снова двинулся к холу. Рэд последовала за ним, проигнорировав взгляд, который он на неё бросил, и в котором ясно читалось его желание отделаться от неё поскорее. Рэд бросила свою сумку с книгами у двери комнаты. Спасибо за завтрак, наугад выстрелила она. Лучший повар в крепости? Five направился к двери, прятавшийся за главной лестницей. Хотя это очень относительно. Эмон считает, что хлеб с сыром подходит и на завтрак, и на обед, и на ужин. Навыки Лиры как повара начинаются с заваривания чая и на этом же заканчиваются. Five протянул руку, чтобы открыть дверь. Рукав его чуть задрался, и в взгляду Рэд предстал знак зеркальное отражение того, который она видела на руке Лиры. Файв заметил, куда она смотрит. У всех нас здесь есть такой. Гая и Киаран были не единственными, кому хватило глупости заключить сделку с лесом. Рукарет невольно скользнула к её собственному знаку, надёжно скрытому под тёмно-синим рукавом. Я никаких сделок не заключала. Эмон тоже. Файв толкнул дверь. Это сделали самый первый волк и самая первая вторая дочь. Теперь, когда они покинули нас, дикалесье довольствуются их потомками. Дверь вывела их на задний двор, где находились та странная, поросшая лесом башня и стена, проигрывающая в схватке с ветром, солнцем и временем. Фаев повернул налево. Теперь он двигался параллельно коридору, в котором находилась комната Ред. Из груды щебня и обломков торчали еще три новых побега «Страж Древ», почти неразличимые в тумане. Фаев подошел к ним поближе. Ред решила так не рисковать и осталась на почтительном расстоянии от них. «Я так понимаю...» что и их здесь быть не должно. Схват вышны ли то, да? Файв внимательно осмотрел корни юного побега. Скользкая гниль покрывала их полностью, но земля вокруг всё ещё была твёрдой, ничем не напоминая ту рыхлую, слишком мягкую почву, которую Рэт видела прошлой ночью у корней заражённого страж-дерева. В первую очередь Эмон должен будет заняться этими пробормотал Файв, откупорил ещё один пузырёк с кровью и вылил его на землю. Гниль стала чуть меньше. Но если бы Рек не смотрела внимательно, не сводя глаз с корней, она бы этого даже не заметила. Они уже слабеют. Тот, что внутри, может подождать. Он теневой гнилью ещё не поражён. Теневой гнилью? Ещё один взгляд из коса. Её вопросы явно его раздражали. Файв указал на лес за воротами, почти невидимый в тумане. Видишь, вон там. В том месте, где лес обрывался, на земле чернело круглое пятно. Это была та же гнилая и скользкая земля, из которой во время вылазки прошлой ночью вырывалась чудовищная тварь. Редкевнова. На этом месте, сказал Файв. должно находиться одно из страждрев. Она почувствовала, как тень земли пытается прорваться сквозь него, поэтому исчезла там и выросла здесь, как можно ближе к Эмону, чтобы он мог исцелить его. Такие штуки под силу только сильнейшим из страждрев. Остальные просто гниют на месте. И там открываются разрывы, которые мы должны успеть найти и закрыть. Прошлой ночью мы видели одно такое. Когда мы нашли страж древа, оно было почти все покрыто гнилью. Эммон сказал, что еще минут десять, и древо оказалось бы в крепости. Карри глаза уставились на нее. «Он позволил тебе пойти с ним?» В голосе Файфа звучало такое глубокое недоверие, что Рет на мгновение решила вообще не отвечать. Затем пожала плечами. Не то, чтобы он был сильно рад этому, но да, позволил. Значит, действительно хотел убедить тебя, что ему можно доверять. Ред переступила с ноги на ногу, чтобы скрыть неловкость. Файв указал на гниль, расползающуюся по стволу юного страж-древа. Чем сильнее теневая гниль успевает прогрызть деревья, когда не оказываются здесь. Тем труднее потом отправить их обратно. Страж древа, как кирпичи в стене, каждый на своём точно рассчитанном месте. Вынь один, и всё оно станет слабее. Что? Всё? Всё диколесье. Рэд прижала руки к груди, нервно глядя на спокойные белые деревья. Страж древа Они были похожи на осколки костей, воткнутые в землю. Так значит, страж древа хорошие? Страж древа нехорошие, поправил её Файв таким тоном, словно насморозило несусветную чушь. Но они и не плохие. У Дикалесии есть задача, которую оно должно выполнять, и оно берёт для этого всё, что может. Кровь, в основном. Файв украдкой покосился на неё. В настоящее время, осторожно произнёс он. Да, кровь. Но не любую ведь. Я так смотрю, только кровь волка по-настоящему оказывает воздействие на все эти штуки. Ещё одна пауза, ещё один взгляд, значение которого Рэт не смогла понять. связь Эмона с лесом сильнее, чем у любого из нас. Взвешивая каждое слово, ответил Файв. Только его кровь может закрыть разрывы. Его кровь или его магия. Он применяет то, что ему кажется наиболее безопасным применять в каждой конкретной ситуации. Рэд вспомнила, как вчера Эмон не сразу вспорол себе руку. Сначала он коснулся заражённой земли, и кожа его начала походить на кору дерева, а по сосудам потекла зелень. Такова была его магия, магия, которая меняла его, которая превращала его тело из человеческого в ствол дерева. Рэд ощутила укол непонятного беспокойства. Меня и Лиру Связывает с лесом вот эта проклятая штука. Файв кивком указал на свой знак. Но эта связь слаба. Мы можем замедлить продвижение теневых тварей, даже убить их, если они еще слабы. Стабилизировать состояние зараженных страж-древ, чтобы Эммон успел добраться до них. Но он единственный здесь, кто может справиться со всем. В глазах Файфа проскочила искра. Он? И ты? Ред с трудом сглотнула. Что-то висело в воздухе, такое же плотное, как туман. И, как и туман, напряжение между ней и Файфом всё сгущалось. Она отвернулась, скользнула взглядом по башне и крепости. А где он сейчас? Раньше или позже, Рэд столкнулась бы с ним в любом случае. В полуразрушенной крепости было не так много мест, чтобы спрятаться. То, что этого не случилось до сих пор, её даже тревожило, особенно после того, что ей довелось увидеть прошлой ночью. Лира сегодня утром нашла ещё один разрыв. Эмон пошёл закрыть его. Он скоро вернётся. Если Эмон Уже был в состоянии закрывать новые разрывы. Он должно быть уже чувствовал себя хорошо. Уред отлегло от сердца, хотя и не до конца. Они с Файвом вскарабкались на крутой холм и оказались у двери, ведущей в крепость. Файв толкнул её, она со скрипом открылась. Хочу раздобыть что-нибудь поесть, сказал Файв и неохотно добавил. Пойдёшь со мной? Рэд приняла решение мгновенно и отрицательно покачала головой. Файв нахмурился. Не выходи за ворота, сказал он и захлопнул дверь за собой. Разумнее всего тоже было вернуться в крепость. Но теперь, когда Рэд выбралась наружу из этих душных коридоров, паровых мхом, при одной мысли об этом, она начинала задыхаться. Рэд развернулась и двинулась в глубину двора. Туман клубился в промозглом воздухе, полз с подвору, забивался к ней под юбку. Небо, лишённое луны, звёзд и облаков, переливалось всеми оттенками сиреневого. Это выглядело очень красиво, но и до жути странно. Рэд бросила ещё один насторожённый взгляд на саженцы у подножия холма и двинулась в противоположную сторону. Потом перепрыгнула невысокую каменную стену, намереваясь обойти крепость по периметру. Груды обломков возвышались в тумане, как спящие великаны. За воротами что-то мелькнуло. Какая-то фигура появилась из тумана и снова скрылась в нём, прежде чем Рэд успела её толком расглядеть. Рэд замерла на месте, глаза её сузились. Виллует снова, проступил из тумана. Как будто человек споткнулся, но затем опять поднялся на ноги. Безшумно наступая по мху, девушка сделала несколько шагов вперёд. Фигура снова появилась из тумана, на этот раз настолько близко, что Рэт смогла различить лицо. Высокие скулы, горлиный нос. Глаза зелёные, как летняя трава. Воздух застыл у неё в груди, сердце замерло. Нет. Нет. Никто, кроме второй дочери, не мог попасть в Дикалесию. Только она могла перейти границу. Это невозможно, но из тумана пробирался хорошо знакомый ей человек. Пред хватило силы воли, чтобы сломя голову не броситься ему навстречу. Она стала пробираться сквозь обломки упавшей стены медленно, чтобы не напороться на почти невидимые в тумане камни. Почти не дыша, двигаясь словно в полусне. И вот она уже на расстоянии вытянутой руки от неожиданного гостя. Какие знакомые тёмные волосы, крепкие плечи, зелёные глаза, лицо в свежих царапинах, из которых сочится кровь. Он выглядел измученным. Весь в крови, под глазами залегли глубокие тени, одежда изорвана во время борьбы с хищными деревьями. "Рэд", выдохнул Арик.